Глава 8. У меня замерло сердце от причувствия дострашного. По вину есть её сумбурному приказу я кинулся к распахнутой двери и запрыгнул в машину. Инга села на заднее сиденье и ещё не успев захлопнуть дверь, ударила меня по плечу. Что ты тянешь, быстрее, уезжай отсюда куда-нибудь. Да что ты, орёшь, как ненормальная, тоже крикнул я, трогаясь с места и набирая большую скорость. Что случилось? Можешь объяснить? Боже мой, боже мой! Её крик переходил в истерический плач. Умоляю, увези меня далеко. Я ничего не мог от неё добиться и лишь бездумно выполнял её просьбу. Шестёрка ревела своим старым движком, повидавшим за свой век не одну сотню начинающих водителей. Дорога серой тканью наматывалась на колеса. Шины липли к мягкому от солнца асфальту, издавая звук, напоминающий гладкий треск, который издает лента скотч. Мы пронеслись мимо автовокзала и погнали среди виноградников на долину Рос. Инга сидела за моей спиной, как на иголках, постоянно оборачиваясь и глядя на тающий в пыли город. Дорога пошла в гору. пахнущий плавленый смолой лес обступил нас со всех сторон. Инга немного успокоилась и теперь напряжённо смотрела вперёд. Ну, спросил я, отошла немного. Теперь рассказывай, что за беда случилась. Останови, попросила Инга. Я съехал на обочину в тень большого бука, остановился и заглушил мотор. В открытое окно ворвалась стрекотня цикад. Инга открыла дверь и нетвёрдыми шагами пошла к дереву. Села на выжженную траву, оперлась спиной о ствол и закрыла глаза. "Не трави душу", тихо сказал я, опускаясь на корточки рядом с ней. "Кто тебя так напугал?" "Лучше не спрашивай", одними губами прошептала Инга. "Всё. Теперь всё кончено". Я, как следует, встряхнул её за плечи. Сухой лист вертолетом опустился Инге на голову. «Я сбила женщину!» Вдруг крикнула она страшным голосом, раскрыв безумные глаза. «Ты понимаешь, что я убила человека! Боже, но почему, почему это случилось со мной? Я не хочу!» Я окаменел, глядя на Ингу, и не веря своим ушам. Она вдруг качнулась и изо всей силы обхватила меня руками. Миленький, спаси меня, пожалуйста, увези меня отсюда. Слёзы ручьём лились из её глаз, и я почувствовал, что моя майка тотчас вымокла насквозь. Да подожди ты, истеричка. Не выдержал я и оттолкнул Инго от себя. Успокойся, прекрати орать, рассказывай всё по порядку. Но она, не открывая глаз, продолжала мычать и отрицательно крутить головой. Пришлось залепить ей пощёчину. Коричневые волосы взметнулись, радужно сверкнули в солнечных лучах и закрыли девушке лицо. Она вскрикнула, прижала ладони к глазам и навзничь упала на листья. Я кинулся к машине, за водой набрал в рот минералки и брызнул ей в лицо. Потом просто вылил остатки ей на голову. Мокрая, озарённая, Инка притихла. Но ещё несколько минут беззвучно содрогалась, тихо всхлипывала и размазывала по щекам свой профессиональный макияж. Сидя напротив неё, я терпеливо ждал, когда она сможет что-либо вразумительно рассказать. Наконец, девушка исчерпала все эмоции, связанные с потрясением, и обессилевшая, опустошённая уставилась на перламутрового жучка, который полз по её коленке вверх. Не знаю, как это получилось, тихо произнесла она, нервно гоняя жучка с ладони на колено и обратно. Ты меня разозлил. И мне захотелось проехать квартал без тебя, чтобы успокоиться. Я медленно ехала по правой стороне. Замечательно. Я не смог сдержать злой иронии. Самое главное, что по правой стороне. Дальше. У кинотеатра есть такой проулок, В общем, если стоять к нему лицом, знаю, перебил я. Что? Что было в этом проулке? Инга набрала в грудь побольше воздуха и выпалила: Там я сбила женщину. Мой пульс, наверное, перевалил за 200 ударов в минуту. Злость искала и не могла найти выхода. Замечательно, как заевшая пластинка произнёс я. Больше слов нет. Конечно, на пешеходном переходе Не знаю, испуганно ответила Инга, вскинув на меня глаза. Не помню, там на асфальте белые полосы были. Что? взревел я. Белые полосы, зебра? Так ты чучело гороховое в самом деле сбила её на пешеходном переходе? Я не смог сидеть и вскочил на ноги. Я не знаю, как это получилось, со слезами в голосе крикнула Инга. Чёрт знает, откуда она там взялась. Не было никого на дороге, ни одного человека. И я только чуть-чуть газу прибавила. Я тебе такого сейчас газу дам, удавом зашипел я, размахивая перед лицом девушки кулаком. Такого газу дам, что ты у меня воздушным шариком станешь. Как ты её сбила? Куда ударила? В живот, ужасаясь того, о чём сама же говорила, произнесла Инга. Я так испугалась, что бросила руль и закричала. И машина проехала по ней, как по кочкам. Я слышала под днищем хруст. «О, Господи!» — взвыл я. А когда поняла, что случилось, так снова надавила на газ. «И к тебе!» Я так испугалась, что ничего не соображала. А тот мужик сразу кинулся в подворотню. «Какой еще мужик?» — обессиленно спросил я. Ты что, курица обшипона? Ещё и мужика задело? Нет же, нет. Этот мужик стоял рядом с той женщиной. Точнее, за ней. И мне показалось, что он толкнул её под машину. Что? Я круто повернулся и снова присел рядом с Ингой. Как ты сказала, толкнул? А тебе не померещилось, девочка? Инга отрицательно покачала головой и машинально убрала волосы за уши. Нет, не показалось. глядя на меня широко раскрытыми глазами произнесла она Женщина стояла на тротуаре, а он за ней, почти вплотную, и вдруг мгновение, и она уже прямо передо мной, потом удар, руки, ноги, всё вперемешку. Потом этот страшный хруст. Я только краем глаза успела заметить короткое движение его рук. Этот мужик словно волейбольный мяч отбивал. Так. Она растопырила пальцы, поднесла руки к лицу и выкинула их в мою сторону. Мы молчали. Только сейчас я ощутил весь ужас создавшегося положения. Толкнули ли женщину под колёса или нет это был вопрос второстепенный. Самое страшное было то, что Инга совершила наезд и скрылась с места происшествия. Ты была обязана остаться там, сказал я, оказать пострадавшей первую медицинскую помощь, а потом отвезти её в больницу. Закрыв ладонью рот, Инга качала головой. Что теперь мне делать? едва выдавила она. Не знаю, ответил я и встал. Она вдруг вцепилась в мою штанину и пронзительно закричала: "Миленький, не бросай меня, пожалуйста, родненький, и всё, что хочешь, для тебя сделаю, всю жизнь ноги целовать буду. Только не бросай меня, помоги, пожалуйста, помоги!" Я ходил вокруг дерева и искал в завалах мыслей ответ на вопрос, что делать, и откидывал в сторону нелепые и безумные идеи, словно непригодную одежду из чемодана. И это продолжалось до тех пор, пока чемодан не опустел. "Не знаю", повторил я, "ехать в милицию и во всём сознаваться. Меня посадят", прошептала Инга. "Скорее всего, посадят нас обоих". Инга, не сводя с меня глаз, медленно качала головой. "Нет, нет, всё что угодно, но только не это. Этого не будет, понимаешь? Не будет", произнесла она по слогам. Я уловил перемену, происходящую в ней. Глаза Инги заблестели, дыхание участилось. Она вытерла слёзы, поправила волосы и встала на ноги. "Кирилл", произнесла она твёрже. "Этого не будет. Тюрьма для меня всё равно что смерть". У меня выбора нет, и я буду бороться за жизнь. Борись, — охотно согласился я и развел руками. — Давай, начинай. Только я не представляю, как ты это собираешься делать. Ничего не было. Понял? Ничего. Я все придумал, а никого я не сбивал, а все это мне приснилось в кошмарном сне. Я двинул кулаком по замшелому столу бука. Несколько ворон, крича дурными голосами, тяжело взмыли в небо. Тебя никто не видел, спросил я. Где? Там. Инга пожала плечами. Кажется, никто. Машины, прохожие, кто мог увидеть? Нет, никого не было. Я подошёл к шестёрке, опустился на корточки перед капотом. М-м, да, произнёс я, рассматривая погнутый бампер, разбитую фару и ячеистую поверхность радиатора. В самом деле, кошмарный сон. Возьми в багажнике тряпку и канистру с бензином и тащи сюда. Кошмарный сон Инги оставил после себя вполне материальные следы. На бампере отчётливо были видны следы крови. Панели рамки радиатора была слегка погнута, и к ней в сгустках запекшейся крови налип клок седых волос. Щель между правой фарой и крышкой капота была как герметиком забита вишнёвой слизью, а пастегнуу фары расползлись. свежие трещины. Я покачал головой. С такими уликами нас припрут к стене на первом же милицейском кордоне. Отмывай, сказал я, поворачиваясь к Инге спиной, чтобы не видеть её зарёванных, подпухших глаз. Бензином, но ну, не мочой же. Я прекрасно понимал, что если я буду действовать в том же духе, то стану соучастником преступления. Голова разрывалась. С одной стороны, Все эти приключения мне были нужны как собаке пятая нога. Зачем взваливать на свои плечи проблемы Инги? Наезд совершила она, причём нарушив правила, самовольно отправившись на машине без инструктора. В чём моя вина? В том, что я помог ей скрыться с места происшествия, но ведь я узнал о наезде только сейчас. И вообще, я не инструктор, а постороннее лицо. Жаль, конечно, но по шапке получит Виктор. С другой стороны, Ах, чёрт возьми, это в другую сторону. Но разве я могу сдать милиции эту несчастную актрису, которая хватается за меня, как утопающий за спасательный круг? Разве я, сильный, удачливый, умудрённый жизнью человек, не сделаю хотя бы попытки спасти её? Хорошо моешь, спросил я, не оборачиваясь. Вроде хорошо. Щели радиатора как следует вычисти. Какие щели? Я сплюнул. Что делать? Мучительно раздумывал я. Я стою на распутье: шаг в одну сторону преступления, шаг в другую законного послушания. Ты там где-нибудь резко тормозила? Вроде нет. А что? У тебя все ответы вроде и вроде, взорвался я. А конкретнее сказать не можешь? Инга выпрямилась с грязной тряпки, которую она держала, стекала тонкая струйка бензина. Её великолепное вечернее платье, в котором она пришла ко мне вчера, было усеяно тёмными разводами. У меня было состояние аффекта, слёзно ответила она. Я плохо помню. У тебя было состояние девичьей дурости и завышенной самооценки, перебил я её. Давай, давай, оскобляй, шмыгая, произнесла Инга. Сейчас всё можно. Здесь нет никого, кто бы меня защитил. — Да, твоего белоснежного продюсера здесь, конечно, нет. Зачем-то вплел я незнакомого мне человека. Уж он-то тебя бы успокоил. — Очень может быть, — огрызнулась Инга, помолчала и тише добавила. — Я помыла. Стараясь не смотреть в глаза Инги, я повернулся и подошел к машине. На первый взгляд никаких следов не осталось. Но это только на первый взгляд. Криминальная экспертиза при желании отыщет частицы крови даже после мойки горячей водой с шампунем. «Я почему спросил тебя о резком торможении?» — сказал я, обходя шестерку и внимательно осматривая ее борта и колеса. «По тормозному пути можно легко определить класс машины, ее скорость и многое другое. Я присел у переднего колеса. Ну вот, и в протекторе кровь. Черт! А это что?» Инга на тыпочках приблизилась ко мне и встала за спиной. Колпак где? Я повернул к ней голову. Я тебе спрашиваю. Не моргай глазами. Какой колпак? Ни клумский же, декоративный из колеса. Не знаю, пожала Инга плечами. Утром он был, сказал я голосом, каким читают приговор. Значит, ты потеряла его там. Всё, не надо ничего больше мыть. Можешь выкинуть тряпку. Мне очень тебя жаль, Инга, но я не могу тебя обнадёживать. Колпак это серьёзная улика. Я бы сказал, что это определяющая улика. Доказать, что женщину сбила именно эта машина, теперь будет очень просто. В милицию, уже уверенно думал я. Бесполезно что-либо делать. Нас выштут в полчаса. Инга вдруг кинулась к машине и стала отрывать колпаки с колёс. "Нет", кричала она. закидывая их в лес. Не пойду в милицию, не пойду, не пойду. Колпаки планировали, как летающие тарелки, ударялись о ветки деревьев и пикировали в высохшую траву. Инга выпрямилась, повернулась ко мне и, смерив меня долгим взглядом, произнесла: "Да ты просто трус. Ты за себя боишься, ты дрожишь только от одной мысли, что тебе пришлют укрывательство". И хочешь побыстрее сдать меня ментам. Дрянь. Продажная шкура, а я думала мужик, рыцарь. Её глаза снова наполнились слезами. Она наносила точные удары, и ни один из них не прошёл мимо цели, потому что она была права. Запомни это мгновение, сказал я сам себе, словно другому человеку. Ты идёшь на это сознательно. Потом это нельзя будет уже назвать ошибкой или заблуждением. Стиснув зубы, я пошёл к машине, по пути отбивая ногой канистру. Сел за руль и завёл мотор. Инга всё ещё не выпуская из рук тряпки, стояла перед капотом. Я надавил на газ, машина зарычала. Я выдвинул вперёд рычаг скоростей и почувствовал, как легко, как просто можно отпустить педаль сцепления и машина до дыма шлифуя колёсами асфальт. рванётся вперёд, ударит своим горячим передком Ингу в живот, собьёт с ног, подомнёт под себя, разрывая нежную кожу, с хрустом и треском ломая ей череп, позвоночник, ноги и руки. "Садись", сказал я ей, испугавшись своих мыслей. Инга кинула тряпку и на ватных ногах подошла к двери. "Куда ты хочешь?", произнесла она. "Садись", рявкнул я. Она подчинилась. Я сорвался с места ещё до того, как Кинга захлопнула дверь. Никогда я не водил машину так жестоко и безумно, как сейчас. Теперь мы вместе, думал я, выжимая из двигателя всё, на что он был способен. Теперь у нас одна судьба. А мои друзья, моя Анна остались далеко, далеко.